Меня жутко раздражало, что я ее то и дело невольно перечитываю, и хотелось потихоньку стереть ее губкой, но я никак не мог решиться. Ведь тогда пришлось бы писать на пустом месте что-то новое. Я подъехал к раковине с надписью. Край ее был покрыт коркой зубной пасты, а сток забили ошмётки пены с мелкими противными волосками. Волоски были чёрные. Налюбовавшись ими, я отъехал к соседней раковине, тоже низкой.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 «На радость первой».